И испытав на мне свою силу, обидчик пойдет с другого кожу снимать. И приходится на людей смотреть разно. Приходится держать сердце строго, разбирать людей. Это свои, это чужие. Справедливо, они не утешает. Мать вспомнила почему-то офицера и Сашеньку. Вздыхая, она сказала... «Уж какие хлебы из несейной муки!» «Тут и горе!» — воскликнул Хохол. «Да!» — сказала мать. «В память ее теперь стала фигура мужа, угрюмая, тяжелая, точно большой камень, поросший мохом». Она представила себе Хохла мужем Наташи и сына, женатым на Сашеньке. «А чего?